И слышу я, как Пушкин вспоминает все мелочи крылатые, оттенки и отзвуки. Я помню, — говорит, — летучий снег и летний сад, и лепит олениный. Я помню, как женат, и я возвращался с медленных балов в карете, дребезжащий по миллионной, и радуги по стеклам проходили, но веришь ли? Всего живее помню тот легкий мост. где встретил я Данзаса в январский день пред самой дуэлью Берлин, не позднее 14 января 1923 года.